— И, очевидно, очень большой пещеры, — добавил океанограф. — Надо посмотреть. Павлик первым вплыл в пещеру. Она оказалась действительно огромных размеров, и, судя по ее базальтовым стенам и сводам, была вулканического происхождения. Возможно, что в далекие геологические эпохи через это жерло или боковой ход изливалась из недр земли расплавленная лава. Пещера была очень высока, широка и тянулась далеко в глубину горы. Ее дно было покрыто илом, в котором среди бесчисленных раковин копошилось множество иглокожих и кишечно-полосных. т Стены, обломки скал и бугры застывшей лавы заросли фистонами, з а н а в е с я м и коврами и з в е с т к о в ы х водорослей. Бегло, обследовав пещеру, Шилавин а Павлик, Почувствовали усталость и голод. Решено было сделать привал, отдохнуть и поесть. Оба опустились на небольшой обломок скалы и принялись за термосы. Сделав несколько глотков горячего какао, Павлик вернулся к прерванному разговору. — Иван с т е п а н о в и ч если мы не на простой подводной горе, то что же это за остров? — Это остров!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 к о л е д святого Патрика, Иван Степанович, в Квебеке. — Не святого Патрика, — разразился океанограф, — а святого невежества. Вот святого невежества. Не знать ничего и даже не слышать об острове Рапа-Нуи или Вайгу или Пасхи — это чудовищно. — Пасхи? Остров святой Пасхи? Стрепенулся Павлик. Я что-то припоминаю. Да-да, я припоминаю. Это крохотный остров среди Тихого океана. Его открыл Дэвис в 1687 году. Потом адмирал Рогвен в 1722 году. И остров населяли тогда язычники, идолопоклонники. Но потом туда приехали какие-то монахи, которые обратили их в христианство. Вот и все, что нам рассказал об острове Пасхи учитель географии в колледже.